Глава 4. Сочельника, когда Матвей с такой смешной торжественностью поклялся на рождественской звезде, что будет работать директором Зябликовской школы, прошло всего два месяца, а ему, казалось, по меньшей мере два года. Во всяком случае, первые два года на таджикско-афганской границе дались ему гораздо легче. Самой простой частью новой деятельности оказались отношения с учениками. Это очень его удивило. Младших братьев-сестер у Матвея не было, детьми он никогда не интересовался, ну, разве что опасался, как бы очередная его подружка не вздумала их родить. И ему в голову не приходило спрашивать себя, умеет ли он с ними обращаться. То, что Никитка сразу стал смотреть на него, как на Бога, он относил это за счет того, что у этого одинокого ребенка просто не было ни отца, ни старшего брата или друга, потому он и готов был отвечать восторгом на любое внимание к себе. Теперь же, в эти бесконечные два месяца, Матвей с удивлением понял, что с детьми, вообще с детьми, с любыми, Ему так хорошо и легко, как никогда не бывало со взрослыми, хотя и сам он всегда знал, и другие знали, что он не испытывает трудностей в общении с людьми. Вернее, не испытывал до сих пор, потому что с первого же дня в Зябликовской школе он понял, что командовать группой спецназа было проще, чем руководить интеллигентным учительским коллективом. Между этими двумя полюсами, легкостью отношений с учениками и трудностью с учителями, расположились все другие отношения, в которые он с неизбежностью вошел с самого начала своей новой работы. Школа, к которой так трепетно относился опальный олигарх Лесновский, расположилась в бывшем помещичьем доме, имение Зяблики. Примерно в таком же, какой стоял рядом со Сретенским. Только в отличие от Сретенского поместья, здесь не царило запустение. Выстроенный в классическом стиле особняк был с одинаковым тщанием отреставрирован и снаружи, и внутри. Внутри он, к тому же, был начинен всем механическим и электронным и прочим оборудованием, которого могла потребовать прихотливая современная жизнь. Даже обычная игровая площадка в школьном дворе напоминала центр подготовки космонавтов. Такие замысловатые аттракционы были на ней установлены. Увидев эту площадку впервые, а заодно обследовав школьный тренажерный зал, Матвей вспомнил карусели из вертолетного винта, которые были устроены на заставе Майами для детей офицеров и прапорщиков. Впрочем, размышления о человеческом неравенстве в связи с этим ему в голову не пришли. Он быстро понял, что ученическое население Зябликовской школы слишком неоднородно во всех отношениях, чтобы можно было делать, Поверхностные выводы. Под саму школу, классы, спортивный актовый зал, столовую было отведено примерно две трети особняка. Оставшуюся треть занимали спальни учеников. Когда Матвею было лет 12, он ездил со школьной экскурсией в Петербург. Царскосельский сельский лицей тоже, конечно, входил в программу, и кельи – которых жили лицеисты, запомнились ему в том обостренно восприимчивом возрасте наилучшим образом. Увидев ученические спальни в Зябликовской школе, Матвей улыбнулся. Похоже, Алексей Лесновский посетил царскосельский лицей примерно в таком же возрасте и так хорошо его запомнил. Не все спальни были заняты в особняке, Постоянно жили только те дети, одаренность которых проявилась в отдаленных от столицы городах и весях. Московских учеников каждый день доставлял взяблики и развозил по домам школьный автобус. Правда, в первый же день Матвей выяснил, что уже неделю никакого автобуса нет. То есть он, конечно, есть, но стоит в гараже потому что водителю позвонили неизвестные люди и приятным голосом сообщили, что если он выйдет завтра на работу, то послезавтра обнаружит в своем транспортном средстве бомбу. Если, конечно, успеет ее обнаружить. Водитель не стал дожидаться не только послезавтрашнего, но даже завтрашнего дня и уволился через 10 минут после звонка. «И как теперь дети сюда добираются?» — поинтересовался Матвей, выслушав эту историю от зауча немолодой дамы с фундаментальной фигурой и такой же фундаментальной прической. Он думал, уже и парикмахерских таких нет, в которых сооружают подобное. «Кто как, — пожала плечами дама, — основную массу родители привозят, а не основную». «Матвей Сергеевич», — хорошо поставленным голосом сказала завуч. «Почему вы спрашиваете об этом меня? Вы считаете, я должна сесть за руль автобуса?» Матвей так не считал. Он считал, что если все будет идти так, как идет сейчас, то жить в Зябликовской школе осталось не больше месяца. «Елизавета Адамовна, подготовьте мне, пожалуйста, информацию, где и в какое время автобус должен забирать учеников, и сообщите им, чтобы завтра они были на этом месте в это время. «Вы надеетесь до завтра найти водителя?» — усмехнулась дама. «Завтра я привезу их сам, а водителя найду чуть позже. Не беспокойтесь об их безопасности. У меня профессиональные права и большой водительский стаж». Зауч пожала плечами. «Если кто-то по молодости и неопытности своей готов совершать бессмысленные поступки», отчетливо читалось в ее глазах, «то не дело взрослого, опытного человека его от этого отговаривать». Матвей повозил детей туда и обратно три дня. А потом, наконец, дозвонился по какому-то безответному подмосковному телефону Жоре Мясникову из мото группы пянжского погранотряда. Жора демобилизовался на год раньше Ермолова. Звонку бывшего сослуживца он обрадовался так, как будто ему позвонил президент страны. Он сразу сообщил Матвею, что приличной работы до сих пор не нашел, что любимая девушка не дождалась, а потому его абсолютно ничего не держит в родном поселке, и он готов перебраться в любые зяблики в качестве водителя, охранника, сапера, да хоть черта лысого. Ты там один такой решительный или еще кого-нибудь найдешь? Сквозь писк и шорох отвратительной связи проорал Матвей. А то одного охранника тут маловато будет. Жора немедленно выразил готовность привести с собой хоть целое подразделение правильных ребят, у которых работы нету, а мозги между тем есть, и разнообразные полезные навыки тоже имеются. «Надежные парни, Матюха!» — заверил он. «С ними в вагоне в воду можно». В огонь, надеюсь, не понадобится, успокоил Матвей. Тут понты в основном, как я понял. Приезжайте, в общем. Разъясни только, что пить в рабочее время не придется. Кстати, насчет воды. Там у вас тренера по плаванию нет? Тренера по плаванию среди жориных ребят не было, как не было среди них и учителя математики, и приличного завхоза. Но если поиски завхоза не казались Матвею чрезмерно сложными, крепких мелких хозяйственников он знал немало, и все они наверняка правильно отнеслись бы к деньгам, которые он мог предложить за работу в зябликах, то с учителями дело обстояло гораздо хуже. Некоторые из них уже разбежались, другие со дня на день собирались это сделать а большинство из тех, которые не собирались, Матвей с удовольствием спровадил бы сам. Его опыт по учительской части ограничивался собственными школьными годами, в которых, как он теперь вспоминал, не было ничего необычного. Но все-таки ему казалось, учителя должны относиться к жизни как-то иначе, чем относились к ней те люди, с которыми он познакомился в первую неделю своей работы. Или, может, он просто чего-то не понимал. Опыта, конечно, не было, но что-то не позволяло ему согласиться с тем, что не прав он, а, например, не учительница литературы Алина Андреевна Сокологорская, с которой у него возник первый спор. Это даже не спор был. Матвей не любил пустых споров «за жизнь», которые не должны были привести ни к каким практическим результатам. А так, разговор. Но разговор показательный. Алина Андреевна разительно отличалась от зауча Елизаветы адамны Никаких залакированных стогов на голове, прическа у нее была не просто современная, но сделанная с той продуманной живой небрежностью, которая стоит очень недешево. Растрепанная челка, неровные пряди, маникюр на тщательно наращенных ногтях был выполнен в стиле летний аквариум. Точно такой маникюр с тончайшим рисунком на прозрачном фоне делала Гонората, поэтому Матвей знал, как это произведение искусства называется. После занятий она посещала школьный тренажерный зал и бассейн. Фигура у нее была безупречная, она отлично водила свой маленький элегантный Ниссан. В общем, Алина Сокологорская являла собою выставочный образец молодой современной женщины, которая вдобавок ко всем своим достоинствам не стреляет глазками в приемной большого босса, «Осеет разумное, доброе, вечное». Она была первой учительницей, урок которой Матвей решил посетить. И он совершенно не ожидал, что придет после этого урока в такое раздражение. Внешне, впрочем, он своих чувств демонстрировать не стал. Главным образом потому, что не мог найти для них словесного выражения. «А что вас, собственно, так удивило, Матвей Сергеевич?» Насмешливо поинтересовалась Сокологорская, когда он зашел после этого урока к ней в кабинет литературы. «Вы хотели, чтобы я рассказывала о Льве Толстом как зеркале русской революции?» «Странное желание для человека вашего возраста». Она была старше Матвея лет на пять, и хотя в любой другой ситуации вряд ли стало бы подчеркивать свое возрастное превосходство теперь не примиуло это сделать про зеркало русской революции я ничего не знаю пожал плечами матвей просто мне кажется не обязательно рассказывать о наташе ростовой и ее мужчинах в стиле гламурных журналов интересно как же о них рассказывать прищурилась Алина Андреевна. Впрочем, догадываюсь. Разумеется, я должна была с горящим взором вещать про романтику первого бала, и что девушка должна умереть, но не дать поцелуя без любви. Хотя, правда, эту глупость не Толстой, сказала Чернышевский. ну неважно, одного поля ягоды. Если бы вы не были директором школы, она усмехнулась чуть заметно, подведенными губами, «я задала бы вам два вопроса. Скольких женщин вы успели перецеловать и скольких при этом любили?» И прежде чем Матвей успел что-нибудь сказать, она отчеканила. «Дети живут в современном обществе, их надо научить чего-то в этой жизни добиваться». Они должны делать карьеру, удачно выходить замуж, вообще адаптироваться в социуме, а не глотать розовые сопли в ожидании великой любви или великого смысла жизни. Им нужен позитив, а потому, будь моя воля, я бы русскую литературу в школе вообще отменила. Почему же именно русскую литературу? поинтересовался Матвей. Кабинет литературы находился в просторной комнате, которая, как он почему-то решил, и сто лет назад тоже была в помещичьем доме классной. Может, и портреты писателя также висели в простенках между венецианскими окнами, и стояли такие же парты. Хотя нет, парты, конечно, были не такие, как сейчас, соответствующие всем эргономическим нормам, а совсем простые, закапанные чернилами и изрезанные перочинными ножичками, как в детстве Толстого, и с незыблемым домашним учителем Карлом иванчем Матвей покрутил головой, отгоняя не ко времени пришедшей фантазии. «Потому что все эти достоевские толстые» говоря, уже про Чехова, сказала Алина Андреевна, не способны дать позитивный взгляд на действительность. Страдать и сострадать — вот все, что они могут предложить в качестве жизненной программы. Про страдания я вообще не говорю, призывать к нему просто неприлично. А сострадать? Кому? За что? Объясните мне, пожалуйста. Бомжу, который по слабоволию спился и заслуживает того, что имеет. Проститутки, которая зарабатывает больше, чем доктор наук, и недовольна в своей жизни только тем, что приходится делиться с сутенером и милицией. Я такому состраданию учить не собираюсь. Лучше, знаете ли, по гламурным журналам поучу, детям и слушать интереснее, и пользы больше» а если вас не устраивает моя педагогическая направленность, то я легко найду другую работу богатых школ сейчас к счастью много и их опытные директора знают что такое учитель с современными жизненными навыками и каково его найти. она произнесла эту тираду жестко и внятно без малейшего волнения глядя матвею прямо в глаза своими ярко-серыми, или это были удачно подобранные линзы, глазами. Ему даже нравилась такая манера общения, вернее, он хорошо ее знал и умел на нее отвечать. И, конечно, ответил бы, что думает о ее современных навыках. Цену им он знал тоже, и на собственном опыте убедился, как невысока эта цена. «Когда ты не адаптируешься в социуме, сделанных по одному незамысловатому лекалу людей, а лицом к лицу с жизнью и должен на прямой жизненный вызов ответить». «Но этот ее вопрос о женщинах и любви...» От него Матвей опешил. «Сокологорская все правильно поняла про него». Он в самом деле перелюбил множество женщин и в самом деле ни разу не вкладывал в это слово тот смысл, который вкладывался в него всеми романами русской литературы. И какое право он имел требовать, чтобы она не засоряла детям головы примитивной дешевкой, если в своей обычной жизни подобной же дешевкой умело пользовался? «Я не собираюсь учить вас, как преподавать литературу, чуть поспешнее, чем надо», — сказал он, «и не сомневаюсь в ваших педагогических навыках». «Мерси, — Матвей Сергеевич иронично ответила Сокологорская, — и как это вас перспективного молодого человека занесло в сферу деятельности старых дев и разведенок? На этот вопрос Матвей предпочел не отвечать, да он и не знал ответа. Единственное, что несколько успокаивало, он заметил, что его мнение об учителях и школьной жизни чаще всего совпадает с мнением детей. Уроки Сокологорской не нравились им точно так же, как ему. Несмотря на всю адаптированность этих уроков, современной жизни. И отменить историю искусств дети не просили, хотя именно в этом попыталась его убедить Елизавета Адамна, когда он поинтересовался, почему этот предмет значится в расписании, но не существует в реальности. Ученики отказывались его посещать, невозмутимо объяснила Зауль, хотя преподавать Был приглашен крупнейший в данной области специалист. Они заявили, что им скучно. «Скучно на уроке или скучен предмет?» — уточнил Матвей. «Не думаю, что должна разбираться в таких тонкостях». Матвей как раз-таки думал, что никакой особой тонкости здесь нет и догадывался, каким был бы ответ на этот вопрос, если бы он задал его ученикам. Ему трудно было представить, что десятилетнему Саше Трофимову, который мог одним росчерком карандаша нарисовать в югу, была бы скучная история искусств. Просто Саша, в отличие от Матвея, понятия не имел, что это такое. Он был почти сиротой. Отец-алкоголик, сел на много лет за убийство матери. А Сашу привезла в Зяблике, сердобольная детдомовская воспитательница, заметившая его способности к рисованию. Так что дело было, скорее всего, в крупнейшем специалисте, который эту самую историю преподавал. Но не мог же Матвей расспрашивать учеников, какой преподавателям нравится или не нравится и почему. Он с детства помнил, что отец решительно пресекал подобные разговоры если их пытались заводить его студенты и аспиранты, которых он приглашал домой. Да, правду сказать, на духовную составляющую школьной жизни у Матвея и времени не было. С Толстым, Достоевским и прочими масштабными явлениями человечества все-таки разобралось без него. А вот разборки с департаментом образования и в перспективе, видимо, с бандитами предстояли лично ему. Человечеству не было до этих немасштабных явлений никакого дела. Правда, бандиты, о которых предупреждала Рита, со дня его появления в школе никак о себе не заявляли. Насколько Матвей успел изучить эту группу населения Еще во время работы у Корочкина они пока приглядывались к новому начальнику и наводили о нем справки. Торопить встречу с ними Матвей, естественно, не собирался. Наоборот, радовался, что проблемы поступают равномерно, а потому могут быть решаемы по мере их поступления. Для решения первоочередной проблемы Он ездил в Московский департамент образования с бумагами на переаттестацию учителей, на подтверждение школьной лицензии и медленно, но верно доводил до сознания чиновников мысль о том, что он от них не отстанет и бумаги подписать им все-таки придется.